О, если бы покой был на земле! О, если бы покой найти в земле! Нет, оживешь весеннюю травою И будешь вновь растоптан на земле.